Глава 18. Руслан. Что за срочность? раздражённо спросил я, выйдя на встречу с Телли. Это не могло подождать до завтра. Не могло, только и сказала она. Сам я вернулся буквально несколько часов назад, и всё, что успел сделать к этому моменту, дать распоряжение горничной, чтобы та сварила хороший кофе. Весь день мне пришлось провести в компании брата. Возникшие относительно некоторых документов вопросы требовали немедленного решения, учитывая, что на пролежавших без дела несколько лет бумаг стояла моя подпись, разобраться в этом я мог куда быстрее, брата. Другое дело, что время он выбрал совсем неподходящее. Прочим неподходящим оно было бы в любом случае. И теперь ещё жена Алекса. Что ей потребовалось, я не имел ни малейшего представления, тем более что заявилась она одна. Пойдём в кабинет. Не став ничего объяснять, Стелла расстегнула покрытую каплями воды кожаную куртку. В её тёмных волосах и на лице тоже блестели капли воды, хотя от её стоящей на дорожке машины до ведущих к дому ступеней были считанные метры. К вечеру ветер снова нагнал тучи, и те низкие голодные мгновенно проглотили выглянувшее было солнце. Ветер стих, больше не пытаясь сбить с ног, но с неба снова лило так, будто кто-то пальнул в него дробью, превратив в решето. Могла бы оставить машину в гараже. Признаться честно, вымокла она или нет, меня не волновало, одной идиотки хватило сполна. Это неважно. Не дожидаясь приглашения, Стелла прошла вперёд, остановилась возле двери гостиной и, посмотрев на меня, спросила уже более настойчиво: "Где кабинет Руслан?" Посмотрела в глаза и добавила тихо: "Не хочу, чтобы кто-нибудь услышал наш разговор. Что-то личное." Я криво усмехнулся. Зная Стеллу, ожидал ответа в подобном же тоне, но услышал только тихое, короткое и очень серьёзное: "Да". "Так что ты хотела? Не собираясь затягивать", спросил я, когда принёсшая кофе горничная вышла за дверь. Стелла же напротив не торопилась, взяла с подноса чашку и сделала глоток крепкого чёрного кофе. Отошла к окну, задумчиво посмотрела сквозь пелену дождя. Я заметил, как она дотронулась до груди ниже ключиц, поставила чашку на стол и потёрла запястье. Наблюдал за ней и снова ловил себя на том, что в каждом её движении есть что-то неуловимо знакомое мне. Как Ева? Неожиданно спросила она, повернувшись. Это тебе ещё зачем? Раздражение моё начинало усиливаться. В жене Алекса было нечто такое, что не поддавалось логике, в её поступках, словах, манере держаться. Этокий ящик Пандоры. Только открывать его я не желал, не потому что опасался, а потому что мне это на хрен было не нужно. Пропавшая много лет назад дочь видного политика, много лет её считали погибшей. Никто и подумать не мог, что она когда-нибудь найдётся, а она ничего. Живее всех живых. "Нужно, если спрашиваю", сделав ещё глоток кофе, Стелла расстегнула замочек цепочки на шее. Наблюдая за ней, я присел на край стола. Голодный откусил половинку песочной корзиночки, что утром выбрала среди разнообразия сладостей моя малышка, и отхлебнул кофе, горький, чёрный. Больше ничего не говоря, Стелла подошла ко мне и протянула на ладони: "Чёрт возьми". На ладони её лежал пигас. Точь в точь такой же, как был у девчонки, которую я выкупил в питомнике у моей жены. "Откуда он у тебя?" Я буквально впился взглядом в лицо Стеллы. Это подарок родителей на моё пятилетие, очень тихо ответила Стелла. Ева, моя сестра Руслан. Я так и смотрел на неё, прекрасно понимая, это не шутка, потому что да, просто потому что всё в Стелле говорило о том, что это не шутка. Напряжение, звук голоса, шорохом скребущий по нервам и главное взгляд Янтарные искорки. Проклятые янтарные искорки только не в карих, а в болотно-зелёных глазах. "Ева, моя сестра", повторила она, как будто я мог не расслышать. С чего ты это взяла? Забрав у неё кулон, я глянул на него, хотя необходимости в этом не было. Решила из-за побрякушки? Положил Пегаса на поднос рядом с тарелкой. Всё это было слишком невероятным, чтобы оказаться правдой. Тем более у Билецкого, как я знал, был только один ребёнок. Та самая девочка, которая пропала в возрасте 5 лет и которая теперь стояла передо мной уже совсем взрослая. Стелла тут же забрала его, снова повесила на шею и протянула папку, которую принесла с собой. Это ещё что? В висках начинало шуметь. Скрежет тормозов, запах жжёной резины. Встряхнув головой, я потёр переносицу, отгоняя картинки прошлого. Не сейчас. Стиснул зубы и заставил себя глотнуть кофе. Результаты теста ДНК. Стелла вернулась к окну, обхватила запястья и замолчала, дожидаясь, пока я прочитаю документы. Тест ДНК. Открыл папку, пробежался взглядом по строчкам. Виски сдавливало, и это мешало, ломало строчки. Да буть оно всё неладно. Для того, чтобы сделать тест ДНК, тебе нужно было Несколько волос Евы. Кивнула жена Алекса. Улоны её лежал поверх шерстяной выдолазки. Ловкость рук Руслан. Она отвернулась к окну и стояла теперь в полуобороты ко мне. Я взяла их на банкете. Поверь, это было несложно. Я перелистнул ещё один лист. Скрип металла всё ещё звучал где-то в сознании, лёгкий рвало запахом мокрого асфальта и листвы. Потянувшись, Стела приоткрыла окно, впустила в кабинет свежесть дождя. как будто почувствовала, что это то, что мне сейчас нужно. Позови мою сестру. "Спустя ещё одну минуту", попросила она, резко повернувшись. "Я хочу видеть её". Отложив бумаги на стол, я снял трубку телефона внутренней связи. "Простые строки, результаты исследования степень родства, вероятность совпадения. Девчонку ко мне в кабинет", приказал я, услышав голос одной из горничных. "Прямо сейчас". Она взяла чашку с недопитым кофе, опёрлась о подоконник. Она не девчонка Руслан, сказал он твёрдо. Её зовут Ева. Ева. Ева, запомни это. Простите, Руслан Каримович, вошедшая горничная в нерешительности остановилась в дверях, но Евы нигде нет. Что значит нет? В висках всё ещё ныло, напоминая о недавней вспышке. Одне разделившим мою жизнь на прошлое, оставшееся позади, и будущее, которого всё ещё так и не случилось. Что значит нет, став повторил, чётко отделяя каждое слово. Горничная не тронулась с места. Что-то подсказывало мне, что она предпочла бы оказаться в этот момент за дверью, но выхода у неё не было в прямом и переносном смысле. В комнате её нет, только Она опять замялась. Котёнок Какой на хрен котёнок? кратчево переспросил я. Всё это порядком начинало надоедать. Какой на хрен котёнок? повысил голос, схватив служанку за плечо. Где моя жена? Я не знаю, в голосе зазвучали испуганные нотки. Рожав пальцы, я выпустил девушку. Стелла молчала. Всё, что я чувствовал, её пристальный взгляд, направленный мне в спину. На месте Алекса я бы, наверное, давно разделался с ней. Хотя вспомнил, как меркала сегодня в море красная куртка, как после, затащив Еву на палубу, я сам был готов удавить её, а потом совсем другой потребность, сродни животной, касаться её. Но сейчас было не до этого. А кто это должен знать? Рявкнул я, на улице хлещет как из ведра. Куда она могла деться? Горничная молчала и без сказать ей, судя по всему, было нечего. С того момента, как я распорядился привести Еву, прошло минут 10, не меньше. Дом, конечно, большой, и всё же. Если моей жены не будет в кабинете через 5 минут, выговорил я совершенно серьёзно, вы все завтра же окажетесь на улице. Мне нужна Наталья. Пусть немедленно придёт сюда. И ещё. Что там за кошка? Кошка? Служанка как будто не решалась говорить, и это мне не нравилось. В комнате девушки. Котёнок, сказав это, она опять замолчала, но не надолго, потому что понимала, не уйдёт отсюда, пока я не получу ответы. Только вот на что? Я пока ещё сам до конца не понимал. Что ещё? Немного более сдержанно спросил я. Не услышал, почувствовал, как подошла Стелла, уловил запах её духов. Чёрт подери, даже в запахе этом чувствовалось что-то отдалённо связывавшее их с моей женой. "Натальи нигде нет", наконец сказала горничная. "Не Евы, Руслан Каримович, не Наталья". Только губы её дрогнули. Только две чашки в беседке и всё. Пару секунд я стоял, пытаясь сложить в голове услышанное. Что за ерунда? И какого хрена моя жена делала в беседке с экономкой? Если это действительно так. Прислуга тут исключительно для того, чтобы прислуживать. Стелла напряжённо молчала. В голове у меня как будто что-то рвануло, вспышка по глазам, боль в висках. Начальник охраны ко мне. Выдавил я сквозь давливающую череп боль и прорычал: "Ну, утром чувствую, медлить нельзя ни секунды. Быстро. Быстро мать вашу